Поле превращения. Первый ход. Маше три года. Больше всего на свете Маша любит гулять, особенно в парке и с папой, потому что мама и бабушка все время крепко держат за руку, а папа иногда отпускает. Он не боится ее потерять. Папа вообще ничего не боится, рядом с ним хорошо. Бабушка много чего боится, но слабо, как будто притворяется понарошку, словно играет роль, как дядя в костюме волка на новогоднем спектакле, рычит и зубы показывает, а все равно сразу видно, что никакой он на самом деле не волк. А мама очень сильно боится, взаправду, часто, почти всего, поэтому Маша не любит быть рядом с мамой. Ей неприятно чувствовать взрослый страх. Это примерно как в лужу упасть в новом платье, только гораздо хуже, потому что вода обсохнет, грязь отстирают, а взрослый страх пробирается внутрь и там остается, пачкает тебя навсегда. Когда Маша гуляет с папой, отпущенная на волю, высвободив ладошку из сильной взрослой руки, она сразу бежит до ближайшего дерева, потому что слышит что-то вроде «шико, не ушами». как все остальное а непонятно чем но ладно неважно главное, маша слышит это дерево так зовет предлагает к нему подойти маша подходит крепко его обнимает стоит и думает хорошее взрослое слово из мультфильмов дружить маша знает дружить это самое лучшее что может случиться дружить это значит быть вместе не потому что заставили крепко взяли за руку или усадили на колени и держат а потому что «Мы так сами хотим». Маша стоит, обнимает дерево и обо всем этом думает, шепчет «Дружить». Ему в ствол, а дерево соглашается. Деревья знают, что такое «дружить». Иногда деревья просто ей радуются, а иногда они что-то рассказывают. Маша все понимает, но пересказать, конечно, не может. На языке деревьев Маша пока умеет только молчать. Потом, по дороге домой, Маша иногда говорит папе, чтобы разделить с ним радость, как с лучшим другом. «В космосе знаешь, как хорошо?» Папа кивает. «Да, там отлично, я знаю. Звезды, кометы, туманности, красота». Он доволен, что дочка уже знает слово «космос». Умная подрастает девица. «Может быть, даже...» — растроганно думает папа. «Она у нас вундеркинд». Второй ход. Маше шесть лет. Машина бабушка умирает. хотя при Маше это слово не говорят. Взрослые думают, смерть — это плохо и страшно, детям знать про такое нельзя, но маша это знает, и что бабушка умирает, и что это совсем не страшно, а здорово, потому что бабушке трудно и скучно живется, а после смерти с человеком случаются чудеса. Бабушка умирает не в больнице, а прямо в квартире, лежа на выцветшем красном диване, на котором спала много лет. Взрослые думают, что детям не следует видеть, как умирают, поэтому Маша живет у тети Арины в четырех троллейбусных остановках от дома, пока ехали она сосчитала, в странном розовом доме, невысоком, зато очень длинном, загнутом буквой «Г». В доме всего три этажа, огромные окна, деревянные лестницы и длинные-длинные коридоры, похожие на лабиринты, там можно подолгу плутать. Тетя Арина ей разрешает гулять по подъезду с условием, что одна на улицу не пойдет. Маша действительно не выходит на улицу, потому что, во-первых, раз обещала, слово надо держать, а во-вторых, в этих коридорах с деревянными лестницами и хитрыми переходами так интересно, что уже никакого двора не надо. Ходить по тете Арининому подъезду даже интереснее, чем книжку читать. Маша медленно идет по подъезду, поднимается по деревянной лестнице со второго на третий этаж Кружит по коридорам и представляет, как будто бабушка ходит тут с ней. Крепко держит за руку сухими горячими пальцами. Она сейчас не боится, что Маша сбежит, как иногда убегала, вырвавшись в парке, а просто очень соскучилась. Бабушка любит Машу. Держит, вдруг понимает Маша, не только от страха. От любви тоже можно так крепко держать. Маша рада, что бабушка рядом, потому что сама тоже немножко соскучилась. Хотя жить у тети Арины так интересно, что глупо о чем-то скучать. Но самое главное, пока бабушка тут гуляет, ей хорошо и не страшно. У нее даже дома на старом красном диване ничего не болит. «Ши-клис», слышит Маша. Не ушами, как все остальное, а чем-то еще. животом, деревянной половицей, окном или солнцем, которое там на улице светит. Ладно, неважно, главное, слышит и понимает. и говорит воображаемой бабушке, «Ты не бойся, что скоро умрешь. После смерти интересно и здорово, как играть в незнакомом дворе. А еще там есть одно хорошее место, как сад тети Люды, но больше...» в «Нашел два прииска среди сосновых лесов». «Но так почему же ты решил, что это непременно козни того самого главного человека?» Дитер сидел задумчиво, но по-прежнему старался мыслить трезво. Автомобиль неспешно катил по бетонным улицам. Для избавления от серости, которая непременно проявлялась бы со временем, тротуары имели химический синеватый оттенок, а вдоль них вместо ограждений располагались уже опустевшие вазоны всех мастей. Вероятно, в теплое время... Не страшно. Ключица еще болит, но уже заживает. Доктора обещали отпустить послезавтра домой. «Скорее бы», — думает Маша, слоняясь по отделению хирургии, — Сегодня дежурная нянечка строгая, мимо нее во двор не пройти. Маше трудно, она ошеломлена и раздавлена своим недавним открытием. Какая, оказывается, бывает сильная боль. Сама она страдалась, пока перелом пытались вправить без хирургического вмешательства. И потом, после операции, когда прошел наркоз, а обезболивающего до ночи не дали. Короче, жуть. Но бывает гораздо хуже, Маша тут на всякое насмотрелась, и криков, и воя наслушалась, и натерпелась чужих ощущений, когда ночами бродила по коридорам, потому что невозможно лежать. Словом, Маша теперь на опыте знает, какой сильной бывает боль, и как долго она может тянуться, и как ее в мире много на всех хватает, никто не избежит. «Это даже не то, чтобы страшно», — думает Маша, пока идет по больничному краю, и одновременно наслаждался ровной бетонкой. «Хорщом, пусть так, пусть это будет системой», — согласился со мной немец. «Но ты не думаешь, что это просто задумка императора?» «Стащить двести тысяч золотом?» Едва ли поверив в то, что отец Сани согласился на криминальную авантюру. «К тому же это должны быть гроши для государства, разве не так?» «Это не так много, соглашусь», — произнес Дитер Нехотя. «А что с золотом из Вельска? Его много?» «Минимум четыре килограмма в месяц с одного из приисков. По сути, гораздо больше». «А вот это уже серьезно!» Шум колес изменился, мы въехали на мост. Я обернулся и посмотрел на арку, которая осталась позади. «Мост двухсотлетия», — успел прочитать я, когда смотрел на кованные элементы по бокам конструкции. Интересное изменение. Тем временем мы пересекли клязьму, традиционно более широкую, чем я привык ее видеть. Осталось сдать выпускные, и все. Маша от этого не в восторге. Школу она особо не любит, но уже успела понять, что быть взрослой даже хуже, чем школьницей. «Из возможного ей ничего особо не хочется, ни работать, ни замуж, ни куда-нибудь поступать. Хочется невозможного», — думает Маша, сидя на цветущем майском лугу, который начинается сразу за родительской дачей. «Чего-нибудь такого прекрасного, чего я сама заранее не представлю, не сочиню». Маша ложится в траву и вдруг начинает плакать, чего с ней не было, кажется, лет с пяти. Ничего ужасного не случилось, никто ее не обидел, Маше не страшно идти на работу или поступать в институт, просто очень жалко чего-то ей самой непонятного. Удивительной, чудесной, небывалой, невозможной судьбы. Маша плачет и слышит не ушами, а телом, почему-то особенно горлом, долгий, певучий, одновременно высокий и низкий переливчатый звук шиле. От этого звука Маша становится так хорошо, так безмятежно и сладко, что теперь она плачет уже от счастья и повторяет вслух, то есть поет во весь голос внезапно ставший сильным, глубоким, объемным, одновременно высоким и низким, перламутровым, огненным «Шиле». Маша сидит на цветущем майском лугу, плачет от счастья и поет, повторяя за тайным, никому кроме нее не слышным голосом «Шиле». а потом уже просто знакомые песни и арии, все подряд, что удается вспомнить. Думает, господи, я же так раньше не пела, слух всегда был идеальный, а голос слабенький, даже в обязательном хоре при музыкалке только бормотало под нос. А теперь, ого-го, ого, как пою! Вот бы так и осталось, вот бы не разучиться. Я на все на свете согласна, если всю жизнь будет можно так петь. Пятый ход. Маше 20. Она студентка консерватории и солистка лучшей в мире, она сейчас совершенно в этом уверена, полуподпольной рок-группы. Главное, чтобы никто из преподов не узнал. Маша идет с репетицией, не то чтобы поздно, в половине одиннадцатого. Обычно ее провожают, но сегодня ребята задержались, хозяева точки попросили помочь перетаскивать аппаратуру, а Маша не захотела их ждать. Маша не боится ходить одна в темноте. Она иногда просто так по ночам гуляет, чтобы подумать и для удовольствия, а тут до дома, если напрямую, дворами, максимум 20 минут. Даже когда в узком проходе между домом и гаражами на ее плечо ложится чья-то рука, Маша не пугается. Ей первым делом приходит в голову, что это кто-то из группы решил ее проводить и вот наконец-то догнал. Маша оборачивается, видит лицо незнакомца, не то чтобы страшное, «Скорее никакое. Широкое, одутловатое, белеющее в темноте, как непропеченный блин. Происходящее становится похоже на сон, потому что так наяву не бывает. «Это не моя жизнь», — думает Маша. «Темнота, незнакомец, нож. Это кино какое-то глупое. Я тут при чем?» «Маше совсем не страшно. Она только растеряна, выбита из колеи. Но растеряться бывает даже хуже, чем испугаться». От страха хотя бы можно бежать и вопить. Не то, чтобы это гарантировало спасение, но иногда все-таки может помочь уцелеть. Всяко лучше, чем покорно стоять и молча слушать безумца, подробно объясняющего, почему ты прямо сейчас должна умереть. «Шихис!» — слышит Маша. Этот звук действует на нее как пощечина и одновременно инструкция. «Повторяй за мной! Немедленно повторяй!» «Шихис!» Кричит Маша во всю силу своего уникального, как говорят консерваторские преподаватели, и фанаты рок-группы Голоса. Ши-хис, повторяет она так громко и звучно, что кажется, поднимается ветер. Ну, или он дул в этом проходе всегда. Незнакомец, маньяк из кино, страшный сон, сумасшедший, да кем бы он ни был, падает то ли замертво, то ли в обморок. — Черт его разберет, это Маше неинтересно, лишь бы подольше валялся, не очнулся и не бросился догонять. — Это тоже надо запомнить, — думает Маша потом, уже дома, выпив чаю и отдышавшись. Но сама уже знает, что никогда не забудет этот убийственный звук, свой невидимый яростный меч Ши-Хис. Шестой ход Маша недавно исполнилось 29. Она не оперная Примадонна, даже не рок-звезда, хотя и то, и другое было вполне возможно, само шло в руки. Да она не взяла. Маше от себя и от музыки нужно что-то другое. Сформулировать невозможно, таких слов просто нет, но всегда можно назваться экспериментатором, причем это будет правдой. Каждый твой новый шаг в немыслимом, неизвестном, но сознательно выбранном направлении — эксперимент. Словом, все у Маши в порядке. Главное, ей самой очень нравится, как повернулась... — Пара пересадок. Еще один сильный удар, так что я сплюнул кровью на снег. А убивать не будем. — Жаль. — А тебе, скотина! — последовал ощутимый толчок в спину. — Не жаль, пойти против своих же! Я промолчал. Что им наговорили, чтобы меня схватить? Или это было лишь следствием увиденного? «Маловероятно, второе, раз автомобиль уже подъехал. Меня усадили на заднее сиденье, на всякий случай предварительно обыскав». Нет, нет никакого внутреннего конфликта, есть только Маша и музыка. А эти двое договорятся всегда. Маша живет в том самом северном городе, с которым ее свел тайный шепот. Кажется, вечность назад, бесконечно давно. Сто раз уже могла переехать, Куда ее только не звали, и просто жить, и работать, и замуж. То ли семь, то ли восемь, теперь уже и не вспомнишь раз. Замуж ей неохота. Все сразу, и мужа с детьми, и музыку в одну короткую жизнь не вместить. А на работу Маша обычно с удовольствием соглашается. Она легка на подъем. Но потом всегда возвращается. Не из житейских соображений. Даже не из какой-то особой привязанности. На самом деле Маше куда больше нравятся шумные южные портовые города. Просто здесь мое место, смеется Маша, когда объясняет друзьям, почему ей тут медом намазано. Меня здесь, не спросив, посадили, как дерево, и я прижилась. Иногда, по ночам, Маша, наспех одевшись, выходит из дома, потому что даже если окна закрыты, слышит не ушами, всем телом, всеми домашними стенами, тапками, пледом, чашкой с чаем или молоком, тихий, но властный зов. Шигаш! Это значит, что город Машу зовет на помощь. Кому-то она срочно понадобилась. Древнему дубу, которому пришла пора умирать, или новому дому, который сердит, что его в неправильном месте построили, и изводит своих жильцов. Храму, так уставшему от реконструкции, что мечтает рассыпаться пылью. Старику, измученному бессонницей. Или реке, тоскующей подо льдом. Короче, все в мире живое. Всем бывает непросто, потому что никто не железный, даже если формально железный. Это Маша знает давно. И уж если так вышло, что ее голос целительно действует не только на публику, а на всех, кому хоть каким-то образом больно и тяжело, нельзя не откликнуться, не выйти из дома, не сесть в машину, чтобы доехать до дальней окраины, откуда сегодня зовут, подойти, обнять или просто коснуться – и, ну что тут как получится, крикнуть, спеть, поговорить, нашептать. Восьмой ход. Маше недавно исполнилось сорок девять. Один ее друг, внезапно ставший на старости лет художником, всем теперь говорит, что после пятидесяти жизнь только начинается. Ну, значит, моя тоже скоро наконец-то начнется, смеется она. Маша идет по городу, Где живет так долго, что всякий раз удивляется Вспомнив, что на самом деле здесь родилась Ей здесь все не только знакомо А еще и навсегда благодарна Причем есть же за что Вот, например, деревья в том парке через дорогу Которые во время реконструкции планировали срубить И Маша ходила к ним чуть ли не каждую ночь с маленьким барабаном Сочинила четыре песни, защищающие от беды Неизвестно, какая из них сработала А может, все сразу Реконструкция в парке закончилась, а деревья на месте растут. «А этот дом, — вспоминает Маша, — не хотел, чтобы в нем жили чужие. Что хозяин сто лет назад умер, его не касается. Возвращайте обратно, или пусть никто не живет. Ладно бы просто был дом с привидениями, которые всех пугают, это нормально. На самом деле даже отлично. Нам бы таких побольше, их сейчас уже почти нет. А так люди просто жили в нем очень плохо. Каждым годом все хуже». наполняясь его раздражением и тоской. Маша гладит кирпичную стену. «Как поживаешь, дружище?» «Конечно, я еще приду тебе спеть. Только ночью, попозже. Сейчас, сам видишь, вокруг народу полно». Маша сворачивает в проходной двор, чтобы срезать путь и поскорее вернуться. Она уже долго гуляет, а дома ждут отложенные дела. Обычно у Маши не бывает ни головокружений, ни тем более обмороков. Но вот прямо сейчас темнеет в глазах, и сладко кружится голова. Маше ясно кажется, что ее приподняли за шиворот, как берут за шкирку кота, пронесли немного, буквально десяток метров, снова поставили, и кто-то шепнул, почти касаясь губами макушки. «Ши-шева, умница, ты пришла». На кирпичной стене большими, почти в человеческий рост, кривыми словно писал первоклассник буквами, написано слово «МИРТА». Маша стоит и смотрит на стену. Голова больше не кружится, нет никаких голосов, но Маша сама откуда-то знает, что мир-то — ее новое имя. И говорит, хорошо, спасибо, беру. Шахматы — любимая игра Ши Джинни, известных также в разных краях, кругах и веках, как спящие божества, глядящие и тени-попутчики. хоть и задействуют исключительно одушевленные фигуры, в части правил схожи с нашими, что вполне объяснимо. Шии Джинни позаимствовали шахматы у тех самых Дева, которые смеху ради учили людей упрощенному подобию некоторых своих игр. Есть только одно существенное отличие. Как в известном нам варианте шахмат, пешка, достигшая последней горизонтали, именуемой также полем превращения, может стать ферзем или любой другой фигурой, Так, по правилам Шииджини, ферзь, совершивший не менее восьми ключевых, то есть важных для хода партии действий, сам становится игроком. 2 декабря 2021 года.